Глава 37. Рутина. Соломоновая мудрость зеленого горошка. Проснувшись, он долго смотрел на тусклую лампочку в трехрожковой люстре, не соображая, вечер сейчас или утро. Его знобило, пересохший рот требовал влаги, теплый томатный сок заставил бежать в ванную. Из зеркала на него смотрело бородатое бледное лицо мученика, с впавшими темными подглазями. «Никакой радости, тоска, сестра моя!» — промотал он, подставляя голову под холодную струю. «Состояние Остапа Бендера, когда он получил заветный миллион». Авторы, помнится, писали, что Остап опечалился, пораженный обыденностью обстановки и тому, что мир не перевернулся, и ничего не произошло вокруг. Глянув на бутылки, в которых еще осталось немного водки, он ознобливо передернул плечами и не решился поправить здоровье стандартным среднестатистическим способом и вышел на балкон. У капота его автомобиля трудилась пара мужчин в ватниках. Они сосредоточенно потрошили двигатель. — Черт, доживю какой-то! — обхватив голову, воскликнул Эдди. Следующим этапом, когда на асфальте останется лишь станина машины, потрошители распилят ее и сдадут на металлолом. Какая нищета! Какая беспросветность! Люди брошены добывать хлеб насущный там, где только можно. Вон из Москвы! Вон из России! с этого тонущего корабля в места, где для старых авто есть свалки для них где рухлить с улиц убирает спецтехника, а голодающим помогает правительство, где с Будуна при деньгах можно заказать пиво и массажистку на дом. Завтра иду в парикмахерскую. Береюсь, стригусь и в консульство. А чтобы быть в форме, еду сейчас в какую-нибудь сауну. Пьянству бой. Толпа угрюмых людей топталась на морозцы у консульства. Эдди был в новом костюме и дорогом модном пальто. Он мгновенно сообразил, что в этом вавилонском скоплении действуют те же законы, что и в любом советском бюрократическом заведении, и должны быть толмачи, ускоряющие процесс. Он зорко оглядел страждущих попасть в лучшие миры. Кое-где собирались кучки людей, они подобострастно заглядывали в рот, прекрасно одетому молодому человеку или ухоженной женщине с уверенными лицами. До боли знакомая сдобная фигура в дубленке и андатровой шапке с завязанными под подбородком тесемками привлекла его внимание. К коротышке подошел один из тех хорошо одетых людей, на которых обратил Эдди внимание. Они пошептались, и молодой человек испарился. «Да это же наш Илюха, зеленый горошек!» – пробормотал Эдди, подошел к коротышке и радостно хлопнул его по плечу. «Илюха, гора с горой, а бокинец с бакинцем встретится!» «Внял моему совету! Сваливаешь, не забывая делать бизнес!» На лице Ильи Гринписа не отразилось ни удивления, ни растерянности, ни страха. «Здорово, Эдос!» – озираясь, сказал он. «Ты тоже?» «Хотелось бы до очереди, как в мавзолей, в день рождения Ильича!» «Очередь — проблема бедных!» — глубокомысленно изрек Илья. «Мысль мудрая!» — не менее глубокомысленно ухмыльнулся Эдди. «Такие есть у нас коны?» «Любая очередь обязана иметь коны!» — сказал Илья, без радости в глазах озираясь. «Цена вопроса?» — деловито взял земляка под руку Эдди. Илья поманил его пальцем, показывая на ухо. Эдди наклонился. Илья шепнул ему на ухо, обдав перегаром. Эдди кивнул, поманил его пальцем и тоже шепнул на ухо. Ситуация выглядела, как немая мизансцена из спектакля, где зрители понимают, о чем идет речь. Это развеселило Эдди, и он сказал. Далее по тексту драматурга один актер говорит, озираясь по сторонам, «А милейший имя Рек, а нельзя ли ускорить дело? Скажем, батенька, если я еще пятьсот добавлю». «Скорость изменения самой скорости и есть ускорение, Эд», — сказал Илья. «Ускорение — просто производное от производной. Такая опция у нас имеется. Я в математической школе учился». «Это видно. И партия такая по всему есть», — сказал Эдди и сунул в карман дубленки Ильи деньги. Тот записал на листке отрывного блокнота его данные, кликнул хорошо одетого молодого человека, передал ему деньги и листок, нашептал ему на ухо что-то и довольно потер руки. — Холодина! пр Эдос! Тут через дорогу отличная пельменная, там наливают. Сходим погреться. Часа три придется скоротать. В кафе Илья пил коньяк и рассказывал земляку свою грустную историю похожую на историю библейского Иова. Его крышу, научно-исследовательский оборонный институт, в котором он трудился методистом производственной гимнастики, расформировали, имущество продали, работников уволили без выходного пособия. Здание купил какой-то крутой мужик, который поднялся на выпуске телескопических дубинок, помещающихся в кармане, и газовых пистолетах. Он собирается открыть в здании института отель, казино и ресторан. буднично Илья поведал безгорестных обертонов, что квартиру его ограбили. Денег он дома не держал. Вынесли все, что в ней было. Пришлось торговое дело закончить. «Сочувствую», — сказал Эдди, выслушав Илью. «Надеюсь, встретимся с тобой в Штатах». Илья уныло махнул рукой. «Не, Эдес, у меня другие планы. Я на землю обетованную двинусь. Там и климат на бакинский похож, льготы своим, родственники есть, знакомых земляков куча. А между прочим, там еще и арабы есть, и ракеты прилетают от людей в арафатках», — усмехнулся Эди. «А кидать своих кровных граждан как-то нехорошо, и даже, думаю, труднее и бессовестнее, чем наш простодушный русский люд». «Мнение, что среди евреев нет лохов, сильно преувеличено», — отмахнулся Илья. «Лох, он от рождения лох, кто бы он ни был. И здесь полно своих нелюдей в спортивных костюмах с раскаленными утюгами и ножами. Это везде. В Штатах это полно и нигеров, и арабов. Тоже не подарок, экземплярусы. Нет, я к своим. А захочу развеяться с мулатками, слетаю и в Калифорнию». «Илюха, я не буду спрашивать о деньгах, но меня в данный момент сильно интересует вопрос провоза изрядной суммы в свободный мир. Есть у тебя какая-нибудь информация о путях-дорогах?» – спросил Эдди. Илья пристально на него глянул, ухмыльнулся. «Я же говорил, что ты кидала». «Илюша, только интеллигентный обмен деньгами, по взаимной любви». «Да ладно?» – поднялся и поднялся. Жизнь вся из подъемов и падений. Я свое почти все уже переправил. Частями с бедными родственниками, отстегивая им небольшой процент. Там они отдают моему дяде, а он в банк кладет на мое имя. Продам квартиру здесь и с законной справочкой полечу в Израиль. Тебе будет труднее, багаж будут шмонать, Эд. Имейте это в виду, особенно если в Штаты летишь. Не знаю, таких конов у меня нет. «Ну, коны у кого-то должны быть. Ищите и обрещите. Стучите, и вам откроют», — наш человек сказал. Все прошло как нельзя отлично, если не считать осуждающего гула очереди и гневных выкриков. Еще один левый, перемеживающихся крепким матом, когда Эдди с Ильей подошли к голове очереди. Нагло ответив соотечественникам «Кто лев, тот и прав», Эдди с замирающим сердцем вошел во врата свободного мира. Аромат парфюма Эдди, его шикарный костюм, безупречно сидевший на спортивной фигуре, мужественная седина на висках, белоснежная рубашка, классически завязанный дорогой галстук и крупный золотой перстень с опаловой вставкой, в купе с ослепительной улыбкой собственных зубов и обращение на миск уже давно миссис произвели на строго одетую секретаршу в костюме сильное впечатление. Она плотоядно улыбалась, показывая белоснежные фарфоровые зубы. Ее «велком» после того, как она заполнила какие-то бумаги, прозвучало как приглашение в кровать. И дальше эпикировка Эдди, его немного уже продвинувшийся английский, играли на него. На улице его ждал Илья, земляки обнялись глядываясь в его небритое и грустное лицо, Эдди сказал: "Илья, ты стал каким-то другим. Что за трансформация с тобой произошла? Ты много потерял, но я вижу, совсем не обозлился, стал каким-то уравновешенным, что ли? Нет, не уравновешенным, а мягким и спокойным, каким-то мудроскорбным". "Ну и то я узнал, что единая участь постигает мудрого и глупого" улыбнулся Илья. «Жизнь прошла, Эд, прошла. Мне грустно, что уже не будет нашей страны, того Баку, где прошла юность. Я буду болен ностальгией». «Затаскуешь, Илюха, без портфей на Агдам», рассмеялся Эдди. «Буду пить португальскую Мадеру, а Агдам мне доставит вежливый доставщик». Илья отсулетовал Эдди поднятым вверх кулаком и, сгорбившись, семеня ногами, пошел. Эдди смотрел на него до тех пор, пока тот не исчез за спинами людей. Троллейбус треском сыпанул электрическим салютом над головами людей. ловянное зимнее солнце на миг вырвалось из страстных объятий туч. Женщина с ребенком в дранной шубке остановилась, глянув в небо, улыбнулась. Спешивший к троллейбусной остановке мужчина чуть не сбил с ног старушку. Она выронила в подтаивший грязный снег пакет с перловкой. Стайка серых воробьев из ниоткуда налетела на дармовую еду. К ним присоединились голуби с покрасневшими от холода лапками. Мелькали сапоги, ботинки, валенки, обтекающие трапезу птиц. Где-то далеко трубач страстно и мощно выдувал усталую подлодку.